Глава третья. Вернувшись на виллу, Риша перед сном выпила почти целую бутылку сараба, но все равно спала неспокойно, ворочилась и стонала. Ей то снилось, как ее душит Анжелика, то, как Николас с Таисией разрывают друг друга на части. Она не могла выступить против них, не могла выступить против Таисии, которая в детстве упросила ее оживить дохлую крысу И визжала от радости, когда все получилось. Разве могла она после всего ее убить? Не могла выступить против Николаса, мальчика с тихими страхами и тихими надеждами. Она бы ни за что и капли его крови не пролила. И против Анжелики не могла выступить. Все, чего хотела Анжелика, это одобрение и признание. И почему-то она считала, что получить их сможет только вместе с короной. Риша не могла лишить Анжелику будущего. И принять участие в ритуале, не подвергая город опасности, она тоже не могла. Получалось, что бы она ни выбрала, ее ждало поражение. Проснувшись с первыми лучами бледного рассвета, последнего дня перед ночью богов, Риша подумала нанести визит отцу но очень быстро поняла, что стоит ему узнать о планах Таисии, он наверняка предложит богине себя и думать не станет о том, чем это для него закончится. Ариша не могла ему этого позволить. Даже ранение, которое отец получил в Некрополе, напугало ее до полусмерти. Едва прикоснувшись к принесенному на подносе завтраку, Ариша спустилась по винтовой лестнице в комнату Саи. Сестра сидела в спасенном из университетской библиотеки кресле, а на коленях у нее лежала большая открытая книга. «Жутко выглядишь», — заметила Сая. Риша медленно, как будто ее внутренности были залиты свинцом, прошла в комнату. «Как думаешь, я могла сделать все по-другому?» — спросила она. «Ты сейчас от Аиси «Да». Риша полагала, что именно с этого все и началось. Она кивнула, и, сая ногой подтолкнула к ней мягкую, изрядно потертую скамеечку. «Это не твоя проблема, и не ты должна была ее решать». «Знаю», — согласилась Риша, — «но я все равно...» «Часть проблемы. Нельзя было позволять Таисии и Данте сделать ее своей соучастницей». «Надо было остановить неупокоенных сразу, как только она их обнаружила». «Она убила Дона Дамари», — просто без вступлений сказала Сая. «И Дона Солера, и торговца Костями, возможно, были и другие, о которых они пока не знали». «Таисия изменилась», — тихо сказала Риша. «И она не увлекла за собой всех нас». «Ты тоже изменилась», — напомнила ей Сая. «Вы все изменились. Это как...» Сестра провела пальцем по рисунку на развороте в своей книге. Риша его узнала. Сестра изучала этот рисунок раньше. На нем были изображены четыре мира, связанные дорогами и лей линиями, которые образовывали геометрический рисунок. Как четыре мира. Все разные, у каждого своя магия. Но все связаны и каждый часть целого. Вместе они сильные, торгуют ресурсами, наладили между собой связь. Но и по отдельности каждый может продолжать существовать, независимо от остальных трех. Благодаря запечатыванию нам это прекрасно видно. Сая пожала плечами. Вы были близки, но это было до того, как вы осознали свою роль. Осознание развело вас. У каждого... Появилось свое собственное запечатывание, но вы остались наследниками своих домов. Поодиночке миры умирают. Они не могут существовать по отдельности. Они нуждаются друг в друге. Это правда. Сая вздохнула и неохотно кивнула. Риша снова посмотрела на рисунок. На рисунке Мортри был изображен как империя надгробий и голых бесплодных деревьев. Дороги растекались по трем мирам и вели к более мелкому силуэту внутри космического масштаба, к пазухам Вселенной, где зарождалась магия. У Риши, она сама не могла понять, почему, вдруг чаще заколотилось сердце. Чем дольше она смотрела на рисунок в книге, тем явственнее ощущала ужас, который распространялся от желудка по всему ее телу. Миры, дома, наследники. Все они связаны между собой. Дороги и лей-линии разветвлялись, исходя от их тел и от их магии. Риша чувствовала это в напоенные ленью и отдохновением полудни, которые проводила с Таисей и Николасом. Чувствовала даже, когда на каком-нибудь приеме обменивалась парой фраз с Анжеликой. И суть была не в их статусе. Рисунок в миниатюре отражал космический масштаб. Ариша мысленно вернулась в зал торжеств. Встретилась с Джасом в усыпальнице. Тогда она нащупала нити его жизни и чуть их не оборвала, как могла бы одним щелчком разорвать свою нить. Ариша. Голос Саи звучал словно издалека и был приглушенным, как будто она говорила из-под воды. «Что с тобой?» Стук в дверь заставил вздрогнуть их обеих. Дверь приоткрылась и в комнату заглянула встревоженная служанка. «Простите, миледи, но вас ожидает гость», — обратилась она к Рише. «Это лорд Джасван Чатха». У Риши пересохла во рту. «Передайте ему, я сейчас спущусь». Риша встала со скамеечки. От сделанного открытия у нее кружилась голова и подташнивала, как будто ее заставили съесть кусок стухшего мяса. Она была в простом платье с неприбранными волосами, но у нее просто не было сил подняться в свою комнату и все это исправить. Только она вошла во внутренний двор, навстречу ей от ближайшей башни побежала Дарша. «Риша!» — громко прошипела она. «Ты не можешь появиться перед ним в таком виде! Он проделал такой путь!» «Мне надо с ним поговорить!» — сказала Риша, уверенно направляясь к гостиной. «Наедине!» «Постой!» Но Риша хлопнула за собой дверью так, что едва не расплющила искаженное от гнева лицо собственной матери. Едва она вошла в гостиную, к ней от дальней стены решительно направился Джаз. «Хвала Тхане!» — возволнованно сказал он и попытался взять ее за руку. «Риша, мне так жаль!» Риша отдернула руку. «Какая же я дура!» что поверила, будто ты сможешь это сделать. Только дура может забыть о том, что правила некромантии нельзя нарушать. Они жесткие и плевать на некромантию!» Громко заставив Ришу поморщиться, выкрикнул Джаз. «Если бы тот круг на Небесной площади не активировался, все бы получилось. Мы можем попробовать еще раз. Мы можем... Хватит, Джаз!» Риша подошла к окну, и, несмотря на солнечный свет, поежилась, как от холода. И «Я больше не могу с этим мириться. Не могу этому потворствовать. В любом случае, базилика окружена стражниками, и, и я пыталась снова выйти на контакт с твоей матерью. Думаю, она уже переместилась в Войд. «Ты не можешь так легко сдаться!» Джаз шагнул вперед и встал лицом к лицу с Ришей. «Я и не сдавалась. Просто поняла...» что должна идти к своей цели другим путем. И этот путь я пройду одна. О чем ты вообще?» Риша подставила лицо солнечным лучам и не в силах сдерживать это в себе заговорила. Чем дольше она оставалась с этим один на один, тем явственнее для нее был финал, конец пьесы, надвигающаяся трагедия, приближение которой пока не чувствует зритель. «Боги!» «В состоянии войны?» — тихо переспросил Джаз. «Значит, запечатывание...» Риша кивнула и крепче обхватила себя руками. Джаз, заметив, что она дрожит, положил руку ей на плечо. «Мне очень жаль. И жаль, что ты раньше мне об этом не рассказала. И что бы ты сделал? Боги все равно до нас доберутся. Никто не сможет им помешать». И если Тхана завтра действительно мной завладеет, если она заставит меня противостоять остальным, если они. Если каждый из них и правда хочет убить других. У Риши перехватило дыхание: Я не могу позволить, чтобы кто-то из наследников стал победителем. Джаст неуверенно коснулся ее локтя. Риша не отшатнулась, и тогда он второй рукой обнял ее за плечи. Она прижалась к нему, почувствовала его тепло, вдохнула его запах. От него пахло кедром и немного сырой землей. «Не тяни. Говори прямо», — попросил Джаз, но это не прозвучало грубо. «Между нами. Нас, наследников, связывают траектории, но или пути», — начала объяснять Риша. Все, что касается космического масштаба, связано между собой. И завтра во время Ночи Богов я найду способ получить доступ к этим путям. Думаю, я всегда владела этой силой. Я убивала насекомых у себя в комнате, а потом их оживляла. Но я никогда не хлопала по ним книгой и не давила каблуком, просто смотрела на них, и они падали на пол мертвые и я с тобой чуть такое не сделала. Джаз приложил ладонь к груди и, поняв, о чем говорит Риша, крепче сжал ее плечо второй рукой. «Я должна их убить», сказала Риша, и после этих слов слезы, наконец, нашли выход. «Должна». «И убью нас всех, всех четверых наследников, и так не дам ни одному из нас уйти, завладев всей силой». Ты не можешь, Риша. Так нельзя это... Только так и нужно. Нельзя допустить, чтобы все четыре мира попали под власть одного тирана. Но это самоубийство. Ты сама говорила, что правила некромантии очень жесткие. Ясно же, то, что ты задумала против этих правил. Все так. Она нарушит правила, и это навлечет еще больше позора на ее отца и на всю семью но она уже пыталась найти решение путем переговоров, умоляла Тхану, даже к заклинаниям обращалась. Миры либо останутся изолированными друг от друга и постепенно зачахнут, либо окажутся во власти одного, не знающего жалости Бога. Нетрудно понять, какое из зол будет меньшим. Риша этого не хотела, но она была единственной, кто может что-то сделать. Джас снова затряс головой, Не делай этого. Прошу тебя, пожалуйста, мы можем снова попытаться поработать с барьером в Некрополе. Мы. Джаз в полной растерянности оглядел гостиную. Мы можем уехать из Нексуса. Ведь твоя мать именно этого и хочет. Уедем в Паритве и поженимся. Там мы сможем лучше изучить барьер. Риша очень удивилась, услышав словно со стороны сорвавшийся с собственных губ смех. То, что говорил Джаз, было похоже на какую-то детскую сказочку. Принцесса и лорд сыграли свадьбу, жили счастливо и умерли в один день. Но это не ее история. Риша приложила ладонь к груди Джаса. Пальцы от его тепла расправились, как лепестки цветка под солнцем, а его сердце стучало так, будто рвалось навстречу ее ладони. Риша прислонилась лбом к лбу Джаса. Ее сердце отбивало похоронный марш. В глубине застывшей от страха души, она была благодарна Джасу за то, что он обнимал ее за плечи. «Может быть», — тихо согласилась Риша, но только потому, что не хотела говорить «нет». «Пусть эти воспоминания останутся со мной навсегда», — подумала Риша. Тепло Джаса То, как Сая закатывает глаза, звон Серег матери, улыбка отца, когда он ее хвалит. Риша надеялась, что они тоже запомнят ее в таком свете, поймут и будут помнить, что она старалась творить добро и, несмотря на шипы, всегда тянулась к розам. Жизнь не должна быть прожита зря.